Целуются, как два голубка. — Ага. — Решили воздухом подышать? — крикнул я им. — Мужик, как взвоет! Все вежливо улыбнулись. Джоджо -джо поглядывала на собеседников заискивающе, словно щенок, жаждущий ласки. — Но это еще не все. Тут Хэнк снова приглушил раскаты своего голоса. — Оказалось, девица того в не Дэнни... «Парень Эзра, точно!» Он улыбнулся, торжествуя. «Теперь уж всем придется внимательно его выслушать». «Еще бренди Дебора!» — предложил Сент-Джеймс. «Спасибо!» Хэнк завертелся в кресле. «Теперь он принялся за Анжелину. Представляете?» Американец зашелся от смеха, хлупая себя в такт по коленке. Этот Эзра, тот еще петушок, ребята. Не знаю, как у него с этим делом, но старается он вовсю. Хенк Хэнк отхлебнул из стакана. Сегодня я попытался кое-что намекнуть Анжелине, но эту девчонку не прошибешь, даже глазом не моргнула. Я вам говорю, Том, если хотите быть в курсе.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 Как у нас с Горошинкой, а? Помнишь, Горошинка? Малость того всего, сами знаете чего, на заднем сиденье. У вас тут есть кинотеатры для автомобилистов. Полагаю, этот феномен присущ исключительно в вашей стране, заметил Сент-Джеймс. Чего? пожав плечами, Хенк опустился в кресло. Бренди выплеснулась на белые штаны. Это его ничуть не взволновало. В школе познакомились